Глава двадцать первая. Якульский «Одолжение», — сказал Шулуй. «Больше надо, Алис, прошу. Только это для меня, соса». Якульский отмахнулся от парня, открытой ладонью. Телси отошла в туалет, и они остались одни в центре управления Мединой. В нем, расположенном за пределами барабана, постоянно сохранялась невесомость. Кресла были прикручены к тому, что стало бы полом, впереди станция на ускорение. Разодетые в белое с голубым ангелы толкали арку к Богу, который при нынешней позиции смотрел на них сбоку. Якульскому на этой картине только звезды что-то говорили. Шулуй был воплощением отчаяния. Губы дрожат, руки выставлены ладонями вперед, глаза умоляют. Большой подсохший ячмень на верхнем левом веке напоминал картинку из книги Иова. «Не могу», — отвечал Якульский. «Обещал своим, что сегодня вечером я угощаю». «Я заменю!» «Плачу, Сус, стол и Алис Ла», — уговаривал Шулуй. «Сделай одолжение!» Вахта и без того выдалась долгой. И Кульскому не терпелось найти себе такое местечко, где будет немножко гравитации и приличные виски. А белые плитки концентрата в кафе, где обычно сидели с Алис с Вандеркостом, напоминали ему о детстве. Перспектива застрять еще на полсмены, да еще в униформе пинчи свободного флота, заменяя Шулуя на приветственной церемонии, его нисколько не привлекала. Но и отчаяние в лице молодого человека было тяжело видеть. и всего было бы отказать и продержаться с отказом, пока не вернется Телси. При ней будет проще. При ней Шулуя не станет унижаться. Нет, извини, и делу конец. «Зачем?» — спросил Якульский. «Просто торжественная встреча, да?» Шулуй смущённо указал на свой больной глаз. «Там Рианди будет. Увидит это. Выручи, брат!» «Чё? Всё на неё не надышишься? Не укусит она тебя. Поговори!» «Поговорю, поговорю!» — закивал Шулуй. «Только когда сад дрянь заживёт, да?» «Бестбьян!» — Якульский покачал головой и вздохнул. «Как одолжение!» Похоже, Шулуй готов был броситься ему на шею, но обошлось. Парень только взял старшего за плечи и поблагодарил отрывистым кивком, вероятно, воображая его мужественным жестом. Быть молодым неприлично, молодым и влюблённым ещё хуже. Он сам был когда-то таким щенком. Мучился теми же желаниями и страхами, неизбежными для каждого поколения. Если теперь перерос, это не значит, что забыл, каково это. И чёрт бы его побрал, он видеть не мог эту гнойную корку на глазу. Якульский отправил сообщение техникам, Вандеркосту, Салису, Робертс, что вызван на дополнительное дежурство и постарается к ним успеть, когда закончит. Вандеркост ответил подтверждением. Возможно, этим и обойдется. Может быть, он сумеет незаметно улизнуть с церемонией и еще успеет к своим. И шулуя прикроет, и бригаду не обидит пренебрежением. Съесть пирог и остаться при пироге. Чтобы все успеть, придется постараться, но что поделаешь. Бывают такие вечера. Люди, куда ни пойди, за что ни возьмись, всюду люди. Келси, вернувшись из гальюна, заняла главный пост в амортизаторе, где ангелы благосклонно заглядывали ей через плечо. Якульский сказал, что ему нужно на несколько минут отойти к себе в каюту переодеться, и Шулой поспешил заверить: мол, все в порядке, он здесь присмотрит и все сделает. Из центра на верхушке корабля в барабан вела длинная изогнутая эстакада Якульский съехал по ней в карте, колеса которого цеплялись за покрытие при любой гравитации. Достигнув внутренней поверхности барабана, он стал спускаться еще ниже, под слой фальшивого грунта, как пещерный человек в свое подземное царство. Его каюта располагалась ближе к машинному. Зная он заранее, что придется участвовать во встрече протея и шишек с лаконии, прихватил бы нарядную форму к выходу на смену и поднялся бы на лифте, ведущем вдоль корпуса снаружи, Но и смыться пораньше было неплохо. Барабан задумывался просторным. Изначально больше походил на станцию, чем на корабль. Словно проектировщики знали, какая судьба ему предназначена. Длинные коридоры с высокими потолками и лампами полного спектра. Такого, какой лился на землян, пока Марко не зашвырнул им в небо горсть своих гор. Срезая дорогу по косому переходу, ведущему к каюте по гипотенузе транспортной сети, Якульский позволил себе немного пофилософствовать насчет того, что свет Медины похож на видовую память. Идея яркости пережила вдохновивший на нее свет. Так и астеры. Астерский свет. Идея была симпатичной и несколько меланхоличной, что даже украшало ее в глазах Якульского. Во всем красивом должно быть немного печали. От этого красота выглядит достовернее. Ему досталась каюта, рассчитанная на одинокого молодого мормона, еще не вступившего в брак, но ему тут места хватало с избытком. Стянув тренировочный костюм, Якульский бросил его в утилизатор, причесался и достал припасенный мундир свободного флота. Сбросил свое изображение на настенный экран, проверил, как смотрится. Чертовски неудобная одежка, так ее и так. Но при том, надо признать, смотрелся он, что надо. Выдающийся человек, старейшина своего народа, он. Он с удивлением понял, что предвкушает события. Медина с тех самых пор, как Па со своими кораблями подняла мятеж, была вся на взводе. Впрочем, в меру. Здесь все, прежде чем попали в свободный флот, принадлежали КВП. А кроме того, кто к группе Вольтера, кто к Черному небу, кто к Золотой ветви, кто к профсоюзу. Внутри фракционные фракции, внутри фракций. Иной раз несколько групп претендовали на одно название. Это так же по-астерски, как красная дробленка и виски из грибов. Даже раскол в свободном флоте в некотором роде успокаивал. Не потому что улучшал положение, а потому что этакое дерьмо было насквозь знакомым. Па вздумала выбиться наверх. Марко собирался сбить ее на свое место. Человечество живет обычным порядком. И вообще все перестрелки ограничивались орбитой Юпитера. Никого не тянуло переносить их в медленную зону. Если Дуарте все это тревожит, так это потому, что он не здешний. До того, как уйти за кольцо Лакони, его люди были марсианами, марсианами и остались. Итак, Дуарте хочет подкинуть Медине ресурсов. Отлично. Хочет оставить на станции своих советников, чтобы те обучали местных обращению с доставленным оборудованием. Прекрасно. Медина богатеет, все счастливы. И еще один плюс — груз доставлен протеем. На Протей всем хотелось посмотреть. Впервые из ворот выходит корабль, который в них не входил. Любопытно, что соорудили там люди Дуарта. Был бы выбор, Якульский бы всё-таки посидел в кафе со своей бригадой, малость надрался бы, пофлиртовал. Но раз уж так вышло, недурно и поглядеть на этих советников. Протей вышел из врат в начале дня с таким разгоном, что долетел к Медине без обштейновской тяги. Притом для торможения и стыковки ему хватило маневровых. До Икульского доходили слухи, что марсиане избегают пользоваться Эпштейном, опасаясь, как бы кто ни подсмотрел их дюзовой подписи. Но большого смысла он в этом не видел. Паранойя это все, слухи и суеверия. «Да, Протей — первый корабль, сошедший со стапелей по ту сторону колец, но все равно он просто корабль. Не на драконах же они летают». Капитан Сэмюэль, получившая власть над Мединой, потому что приходилась кузиной Розенфелду Гааляну, но все равно неплохой администратор, уже ждала в шлюзе в парадном мундире свободного флота. Службу безопасности представлял Йон Амош. И от системщиков вот она, Шошана Рианди с каштановыми косами, с карими глазами, темными, как ее кожа. Ушулуя губа не дура. Будь Якульский на 30 лет моложе, сам сделал бы на нее заход. Сэмюэль встретила его хмуро, но без особых претензий. «Вы от техников?» Икульский утвердительно поднял кулак и занял место в ряду плавающего в воздухе начальства. «Покажем марсианам, что наши вояки никакому кое не уступит. Медина строилась как корабль поколений. Ее скелет напоминал о проекте до сих пор. Прием гостей из межзвездного пространства проектом не предусматривался поэтому технический шлюз открывался на голую функциональную палубу, освещенную рабочими светодиодками, со штабелем желто-оранжевых строительных мехов у стены. В воздухе пахло сваркой и слабо пенящейся силикатной смазкой. Рианди оглянулась на него, приветственно вздернула подбородок. «Вместо отлынивающего шулуэ?» Ответить Якульский не успел, запустился цикл шлюзования и вошли марсиане. Первое, что само собой пришло в голову Якульскому, что выглядят они очень уж непритязательно для роли великих спасителей. Капитан у них был темнокожий, с широко расставленными глазами и толстыми выразительными губами. В марсианской форме только эмблемы сменил. Ростом, пожалуй, не выше Якульского, и по движениям видно, что привык к нулевой джи. С ним были шестеро в гражданских тренировочных. Но ширина плеч стрижки выдавали военных той же выучки, что у капитана, что на них не на день. Сэмюэль кивнула, но от салюта воздержалась. Коэс Протея зацепился подъемом стопы за скобу на полу и остановился с грацией Астера. «Разрешаете подняться на борт, капитан?» — спросил он. «Мы рады вам, капитан Монтемейр», — ответила Сэмюэль. «Эсса-э, мои главы отделов, Амаш, Рианди и Кульски». «Они помогут вам с установкой и наладкой систем безопасности». «Систем безопасности?» Якульский со свистом втянул в себя воздух. Об этом Шулуй не упоминал. А вдруг дело не в том, что парень не желал показываться Рианде с гноящимся глазом. Пожалуй, не хотел ввязаться с этими делами, подставил другого. Хотя Шулуй мог и не знать. «Никак нет, сэр», — возразил капитан Спротея, которого Сэмюэль назвала Монтемейром. «Это мы и здесь, чтобы вам помочь», — адмирал Дуарта особо указал, что не сомневается в вашей способности справиться с любой нестабильностью в пределах системы СОУЛ. Мы всего лишь готовы оказать помощь и всемерно поддержать союзную Медину. «Благодарю», — отозвалась Сэмюэль, и если Якульскому не померещилась, слегка расслабилась. Как будто ожидала неприятностей и обрадовалась, когда марсианский Койо не стал выпячивать брюха. Якульский оглядел остальную шестерку, гадая, с кем ему предстоит работать и над чем именно. — Приглашаю выпить вам, — продолжала Сэмюэль, дружески хлопнув Монтемейра по плечу. — Вас проводят по каютам. — Повторяется Калиста, — сказала Робертс. — Когда на Калиста была заваруха, ты еще не родилась, — ответил ей Салис. Кве, — повторяется Калиста. — Якульский, прижатый к сиденью вращением барабана, откинулся назад. Где-то пятью уровнями ниже, в четверти км в сторону кормы, и, может, на десять градусов по вращению, его ждали своя каюта и удобная одежда. Покончив с приемом марсиан, выпивкой и прочим гостеприимством, он поспешил в кафе, надеясь захватить своих, пока не разошлись по домам. Некогда было переодеваться. И теперь форма, хоть и с расстегнутым воротом, терла шею. Бригаду техников он застал в сборе. Не разошлись и до сих пор. Вросли в стулья, пустили корни. «Не надо там присутствовать, чтобы представлять прокси-войну», — отрезала Робертс. Скалисто сто три поколения моей семьи. Я там не была, но знаю, как это происходит. Земля присылает частную охрану. Марс — советников. Все только в помощь тому союзу, этой торговой компании, но суть в том, что Земля с Марсом...» разбрасываются жизнями астеров, как ни за что не рискнули бы своими. Якульский ждал, что в кафе будет пусто. Смена давно кончилась, давно время спать. Но псевдосолнечный свет был ярок и чист, его мозг, вопреки поколениям в темноте, воспринимал его как полдень. В барабане стоял вечный полдень, сутки напролет и всегда. Смены перекрывались, поддерживая рабочую жизнь Медины, вопреки уверениям часов. Так что люди заглядывали на ранний завтрак или запоздалый обед, или перехватывали выпивку по дороге в свои каюты. Или полуношничали, как их бригада. Все одновременно. Человечество съехало с суточного цикла Земли и Марса к свободному расписанию, к астерскому времени. «Прилети они от себя, да», — сказал Салис. «Тогда понятно. Но я другое слышал». «И где ты что слышал?» — рассмеялась Робертс не знала, что ты установил камеры в дартуарах власти. Откуда черпаешь ты?» Салис ответил грубым жестом, смягчив его улыбкой. Якульский хлебнул пиво и с удивлением отметил, что груша почти опустела. «Друзья-связисты мои», — объяснил Салис. «Я слышал, что Дуарте вызвал Марко. Это не Лакония дергает нас за ниточки. Они сами пляшут под дудку свободного флота» а на кой хрен им плясать удивился якульский он вроде бы поддерживал робертс вроде бы дергал салиса за яйца а на самом деле очень не прочь был чтобы салис его убедил от усталости ему все мерещились шестеро советников в гражданской одежде и с военной выправкой затем же зачем перепрятываешь фишки казино когда сбежит твой дружок сказал салис подумай да мича па была из верхней пятерки Может, Марко ее на Медину не завязывал, держал связь только через Розенфелда. А может, там каждый кое-что знал. Теперь Па завела свою игру, так нам умней переменить свою. Она воображает, будто знает, как прикрыты рельсовые пушки. Так он сменит прикрытие рельсовых пушек. Вот так просто. Или теперь, когда Марко, Розенфелд и Доус отвлеклись на другое, Дуарта вводит своих советников, чтобы в любой момент Навести рельсовые на Медину и велеть нам готовить ему завтрак, предположил Робертс. Якульский поднял ладонь, поймал взгляд раздатчицы и кивнул на свою опустевшую грушу. Теперь уже одной больше, одной меньше. К тому же всех угощает проклятый Шулуй. Пусть платит по счету. Сидевший напротив Вандеркост, заметив его жест, поднял и свою грушу. Раздатчица кивнула ладонью и вернулась к своим делам. Мимо порхнула птичка с крыльями в палец длиной, трепет перьев и голубой промельк. Она каталась на ветерке, словно жила на планете, где горизонт загибается вниз, а не вверх. Якульский все еще дивился воздуху, в котором хватает места для полета. «Скажи, ты!» — обратился он к Вандеркосту. «Я ничего не говорю, соса!» — ответил старший из техников лениво почесывая вытатуированный на запястье рассечённый круг. Я пью. Якульский прищурился, в нём сонно заворочилось любопытство. Он устал. Пора бы уходить и ложиться, но раздаться уже несла две свежие груши, а он так хотел посидеть с бригадой. А если погадать, Дварт двигает фишки для захвата контроля над Мединой, или Марк выставляет Лаконию против Па, Чего нам ждать? «Если гадать, скажу, что ни хрена известно. дружелюбно отозвался Вандеркост, сопровождая слова обдуманным жестом, показывающим, как сильно он пьян. «Это война... война такой не бывает». «Какой не бывает?» — спросил Робертс. «Как в рассказах о войне», — серьезно пояснил Вандеркост. «Истории сочиняют потом. Как Цинь Шихуанди объединил Китай». Потом смотришь и говоришь, мол, все это привело к тому и тому, и на том все и кончилось. А с чего началось? Война началась с удара Марку по земле или с удара Земли по станции Андерсон? А кончится, когда с Землей и Марсом будет покончено? Когда Астеры получат свой дом? Когда все договорятся, что пора кончать? Робертс закатила глаза, зато Салис спадался вперед, сцепив пальцы на колени яольский принял от раздачи новую грушу и стал пить напиток был холодный с богатым вкусом но что то заставило его пожалеть что остался марсиане на медине по па собственной командой фред джонсон снова на церере все это превращало систему сол в великанскую мышеловку икульскому подумалось не живет ли он в куске сыра